Глава одиннадцатая. Юркин неторопливо размешивал ложечкой сахар в стакане с чаем. Это был уже второй стакан, как у него, так и у его подопечного, который только что закончил подробный рассказ о походе в заброшенный дом. — Значит, Федорков Александр, — повторил он имя. — Так точно, Дмитрий Федорович, — доложил митьков И Захаров сказал, что... Этот Федорков тоже не под своей настоящей фамилией живет. — Ну, это можно будет проверить. Как он выглядит? Чуть выше меня, обычного телосложения, волосы русые, серые глаза чуть на выкате, курносый, на шее малозаметный шрам после ранения, где-то под ухом. Ему тридцать шесть лет. — Запомнил, — кивнул капитан. — Ох и беда с этими фамилиями. — Ну да ладно, с Захаровым Гордеевым мы как-никак разобрались и с этим разберемся. — Ты говоришь, за домом слежка была? — Мне показалось, что да. — Эх, боец, знаешь, что надо делать, когда кажется. — Знаю, креститься, только я не крещеный и атеист вдобавок. — Ну, только это и останавливает. Дмитрий усмехнулся. — Ладно, Мишаня, шутки в сторону, вернемся к делу. Как считаешь, этот Федорков поверил Захарову? — Думаю, да. — И я так думаю. Иначе валялся бы Захаров с перерезанным горлом в том же самом доме или с другими ранами, не суть. Он про помощника говорил? — Говорил. Но этот Саша сказал ему пока одному приходить. Ну, это понятное дело. Мало того, что чуть не подпортил всю малину своим арестом, Так еще и собрался привести не весь кого. Так Захаров же ему объяснил, что это готовый помочь человек. Даже придумал, что он из лишенцев. Объяснить-то объяснил. Но и эти сволочи тоже не вчера на свет родились. Им нужно соблюдать осторожность, чтобы, во-первых, творить свои поганые делишки, и, во-вторых, чтобы их не сапали. А этот Саша, похоже, у них главный, заправляет всем». Так что наш с тобой Захаров-Гордеев там точно не будет таковым. Скорее всего, на подхвате, какой-нибудь шестеркой, как говорят блатные. Да, это я заметил. Захаров перед Федорковым выкручивался, как подчиненный перед начальником. Ну, вот видишь, поэтому он и сделает все, что ему скажут. Повезло, что позволил привести этого якобы помощника. «Жаль, что не сразу. Так что, как ни печально, но на следующую встречу Захарова придется отпустить одного. Тебе поблизости за грязными тряпками посидеть не удастся». Михаил улыбнулся. Капитан сказал это не зря. Придя на квартиру из заброшенного дома, он совершенно забыл про то, что сидел в пыльном углу и не обратил внимания на свой внешний вид». И лишь когда Юркин шутливо осведомился, со всех ли углов его подопечный пыль собрал, старший лейтенант заметил, что его пиджак и брюки порядком запачканы этой самой пылью. — Так что, дружочек, хочешь не хочешь, но придется пойти на риск и позволить Захарову зайти в это логово. — Эх, как бы он там не наговорил чего. — Понимаю, тоже опасаюсь. Но другого выхода нет. Кстати, карту я с собой принес, утром отдам. А ты пока иди поспи, а я посижу до утра. А как вы завтра на службу пойдете? Ногами. Шучу. У меня завтра полдня отсыпного есть. Так что отоспишься, потом поменяемся. Ну и вечерком загляну. Но один вопрос хотя бы можно? Валяй. «Мне завтра вести Захарова до их, как вы сказали, логова, или отпустить его и остаться здесь?» Капитан призадумался, потом сказал. Вести не надо. Лучше подойди попозже. Будто случайно, да побудь поблизости. Я еще подумаю, где тебе расположиться. Ну и ты заодно подумай. А потом тогда все обсудим. Это ясно?» «Так точно. Тогда все. Отбой». Да и не забудь завтра днем одежку привести в порядок, а то как шишига ходишь. Михаил снова заулыбался, кивнул и пошел спать. Дмитрий остался на кухне. Он налил себе еще одну чашку чаю, бросил кусочек сахара. Напиток уже немного остыл, но капитан подогревать не стал. Он размышлял о сложившейся ситуации. Плохо, конечно, что Захаров не спросил, сколько вообще человек в этой банде. Ну и так понятно, что ни один Федорков с каким-нибудь подручным. Кроме него, как минимум еще человека два точно есть. И вряд ли они прячутся все в этом самом подвале. Скорее время от времени собираются там. Но самого этого Сашу надо обязательно проверить, узнать его данные, кто он есть таков, как его настоящая фамилия и прочие подробности. А заодно повысматривать его в городе. И здесь может сложиться двоякая ситуация. Вдруг он живет в городе совершенно открыто, под чужими паспортными данными, конечно, но все же. Где-то, возможно, даже работает и строит из себя добропорядочного гражданина, не связанного ни с какими сомнительными делишками. А возможно, что он прячется как мешание с этим Захаровым на конспиративной квартире. Еще, конечно, были опасения, что Захаров их выдаст. Парень-то не зря беспокоился. Разумеется, этот вопрос занимал и самого Юркина. Если этот гад фашистский действительно так сделает, то вся операция летит псу под хвост. Уйдет на дно вместе со всей бандой. Рано или поздно их, конечно, поймают, Но сколько они дел за это время могут натворить, даже представить страшно. Или все дружно перейдут на нелегальное положение, спрячутся в лесах, как какие-нибудь разбойники, ищи их потом, как ветра в поле. А Захарова так и вообще могут в расход пустить. Это у немцев он мог строить из себя не весь кого, и гоголем ходить. А тут расклад совершенно иной. Ну и, конечно, слежка. Можно отправить Медькова. Тем более он и сам не против повисеть на хвосте Захарова. Но капитана неожиданно зарила другая мысль. Оставить подопечного для внедрения в шайку, а следить отправить другого сотрудника. Благо, есть подходящий кандидат. Дмитрий допил чай и закурил. — Да, пожалуй, так и надо будет сделать. Завтра, а точнее уже сегодня ибо на часах было за полночь, он обсудит все с майором Лебедевым и тот, что наиболее вероятно, даст добро. Проснувшись, старший лейтенант обнаружил наставника на кухне, сидящим за столом и читающим одну из ранее переданных ему книг. Услышав шаги, Дмитрий обернулся. — С добрым утром, боец! — сказал он. — Доброе утро, товарищ капитан! — кивнул Михаил. — Готов сменить вас. — Хорошо, что готов. Пойду я отсыпаться, а ты заступай на пост. Юркин встал. — Я тут, Мишаня, вот о чем подумал. Ты сегодня следить за Захаровым не пойдешь. — Почему? — удивленно уставился на него парень. — Потому. У тебя будет спецзадание. Придешь в банду под видом помощника. Поэтому лучше тебе лишний раз не появляться на улице. — Товарищ капитан, да мне несложно сделать и то, и другое. Знаю, но тут вот какой расклад выходит. Захаров сказал, что нашел нужного человека в части, в которой отирался. Поэтому ты снова переоденешься в форму и уже так пойдешь в их вертеп. — Как скажете, — пожал плечами Митьков. Хотя по его лицу было видно, что услышанное его не сильно обрадовало. И не строй такую рожицу. За Захаровым сегодня есть кому последить. А ты... Ну, скоротаешь вечерок в одиночестве. Не совсем, конечно. Я еще сегодня зайду. Но сидишь тут. Это понятно? Понятнее некуда. Вот и хорошо. Ладно, пошел я отсыпаться. А то мне еще на службу топать. Все, бывай. После ухода капитана старший лейтенант задумался. Он очень хотел узнать, как пройдет и чем закончится сегодняшняя встреча Захарова с Ведорковым и прочими. Но приказ есть приказ, и он не обсуждается. А может, капитан прав. Михаилу доводилось читать книжки про шпионов и детективы. Парень напряг память. Да, если внедряешься в преступную шайку а прячущиеся в городе фашистские пособники таковой шайкой в некотором смысле и были, то, само собой разумеется, не следует делать неосторожных поступков. Если ты сегодня разгуливаешь в гражданской одежде и строишь из себя этакого разбитного парня, а завтра надеваешь военную форму, то это, как минимум, может вызвать подозрения. Кто знает, что там за люди, точнее, не люди». Когда Медьков готовил завтрак, на кухне появился Захаров. Его помятая сосна и небритое лицо вызвало у офицера в очередной раз чувство неприязни, которое он, впрочем, не показывал. «Доброе утро, гражданин-начальник!» — поздоровался арестованный. «Доброе», — бросил старший лейтенант. Захаров уселся на табуретку и вопросительно уставился на Михаила. «Мне сегодня идти к Саше», — поинтересовался он. «Обязательно», — ответил парень. «Пойдешь, как вы с ним условились. А вы?» «Тебя пока одного ждут». «Да я не про это. Вы со мной пойдете, как вчера». «Нет, не пойду. Но там будут наши сотрудники. Они проследят. Так что не расслабляйся. И, как тебе уже говорил товарищ капитан, никакие фокусы не выкидывай». — Да я и не собирался, — пожал плечами собеседник. Однако что-то в его интонации насторожило Митькова. Нет, все-таки этот гаденыш что-то задумал и держит при себе до поры до времени, но трясти его и влезать в душу старший лейтенант не стал, возможно, еще рано. Лучше поговорить о нем с Юркиным. Кто знает, вдруг это просто ничем не обоснованные подозрения, и Захаров ничего такого не замышляет. Все-таки у наставника и опыта больше, и глаз наметан на такие дела. Сегодняшний день тянулся долго. Михаил даже подумал, что если бы не книги, он бы с ума сошел. Или на потолок полез. Захаров оставил попытки заговорить о чем-то, кроме задания, и тоже тихонько сидел в своем углу, в комнате, читая одну из книжек. Парень, разумеется, краем глаза приглядывал за ним. В какой-то момент он заметил, что Павел вроде бы как смотрит на раскрытые страницы, но думает о чем-то своем. Подозрительно. Хотя что здесь может быть подозрительного? Мало ли о чем думает человек, даже за чтением. Но Митькова все не отпускала мысль о том, что Захаров все же что-то замышляет, планирует какую-то свою игру. Когда под вечер, наконец, появился капитан, офицер выдохнул с облегчением. Хоть поговорить можно. Не сказать, чтобы старший лейтенант любил потрепать языком по поводу и без него, но обилие мыслей в его голове Требовало наличия хотя бы одного собеседника. Таким как раз и стал Дмитрий. «Ну, боец, как день прошел?» — осведомился капитан. «Хотя можешь не объяснять. По твоему лицу и так видно, что в тоске зеленый». «Виноват», — кисло улыбнулся Михаил. «Понимаю, бывает. Да и компания у тебя, откровенно говоря, не самая подходящая. Я тебе тут еще пару книжек притащил» чтоб уж совсем пресно не было. — Спасибо, товарищ капитан. Чай будете? Я как раз заварил. Не откажусь, раз угощаешь. Парень достал две чашки и сахарницу. — А этого звать не будешь? — кивнул Юркин в сторону комнаты. Митьков оглянулся и подмигнул наставнику. — Потом. Неопределенно и понизив голос, ответил он. — Понял. Выкладывай. Старший лейтенант сел, подвинул поближе табурет и заговорил почти шепотом. Захаров что-то замышляет, пояснил он и вывалил все свои подозрения. Рассказ, конечно, вышел путанным и эмоциональным, но Михаил надеялся, что точно изложил все, что надумал за ночь и за день. Капитан внимательно выслушал его, когда подопечный замолчал. Он отхлебнул чай из чашки. — А с чего такая уверенность, Мишаня? — осведомился Дмитрий. — Сам не знаю, — честно признался парень. — Доказательств, конечно, никаких, но я прямо носом чую, что Захаров что-то замышляет. — Ну, не спорю. Всякое может быть. Но если этот хмырь действительно что-то там у себя на уме держит, то это в любой момент может провалить нашу операцию. И, кстати, ты правильно сделал, что сказал. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Да, вы правы, Дмитрий Федорович. Я бы очень хотел надеяться на то, что ошибаюсь, но вы же сами видели, что это за человек и чего может натворить. Еще бы. А знаешь, дружочек? Мы вот сегодня и проверим. Вечерний поход Захарова к Федоркову и его дружкам будет, скажем так, своеобразным испытанием. Но как мы узнаем, как оно прошло? Ведь никого же из нас там не будет. Да и сотрудник, который будет следить, тоже не с ним пойдет. Как узнаем? Очень просто. Потом обязательно что-то произойдет. Что-то ужасное? Вроде нападения? Налета? Возможно. Но мне кажется, если даже Захаров и раскроет все это перед старым приятелем, его либо убьют, либо скажут уходить в подполье. Понимаешь, Миша, тут не какие-то шпионские игры в высоких кругах, а всего лишь кучка фашистских недобитков. — Думаете так? — Скорее всего. Ну а если Захаров действительно прячет какой-нибудь козырек в рукаве... Вряд ли он будет его вытаскивать в начале или в середине игры. Козыри берегут к концу, а не бросают сразу на кон. — Это верно, — согласился Митьков. Ладно, боец, уже скоро стемнеет. Зови Захарова. Еще раз проинструктируем его. Да напомним все правила, и я отдам ему карту. — Есть, товарищ капитан, — кивнул Михаил и вышел из кухни. Парень посмотрел на часы. Стрелки уже перевалили за полночь. Но Захарова все еще не было. Встреча явно затянулась. Конечно, они там после обсуждения дел могли организовать какую-нибудь пьянку, как это принято в бандитских шайках. А может, сбылись самые худшие опасения Медькова. Этот гад их сдал. И теперь они его либо не найдут, либо найдут, но мертвым». Раздался негромкий двойной стук в дверь. Потом он повторился еще раз, и Михаил с облегчением выдохнул. Это вернулся Захаров. Когда он перешагнул порог, парень понял, что не так уж был и неправ, когда подумал про бандитскую попойку. От пришедшего разило алкоголем. — Что-то ты подзадержался, — усмехнулся Медьков. — Я знал, что вы меня ждете пожал плечами Захаров и весело ухмыльнулся. — Прямо как любимая женщина! Оригинальное сравнение. Старшего лейтенанта эта фраза насмешила. — Давай, проходи на кухню, не стой столбом. Павел прошел в указанном направлении и плюхнулся на табуретку. — Я смотрю, вечер прошел удачно и весело, — заметил парень. — Можно и так сказать. — кивнул собеседник. — Ладно, про пьянку оставь на конец разговора. Давай сначала одели. Извольте, гражданин начальник, в общем, я сделал все, как вы с товарищем капитаном мне говорили. Рассказал про карту, про все эти ваши места, что вы отметили. И они поверили? — Поверили. Захаров гордо вскинул подбородок. — Я ведь умею быть убедительным, когда надо. — Да кто бы спорил, — подумал Митьков, но вслух этого говорить не стал. Потому что в словах Захарова была изрядная доля правды, учитывая его прошлую биографию. — Ну и что решили? — Пока что ничего. Карту я им оставил. Они ее изучат и решат, какой объект взять первым. — Понятно. «А про помощника сказал?» «Сказал. Так что, гражданин начальник, нас с вами ждут в это же время, когда вы сможете прийти». Это было сказано не зря, потому что вечером, когда Юркин инструктировал Захарова, он намекнул, что в качестве помощника, возможно, пойдет его подопечный. «О как!» — покачал головой старший лейтенант. «Быстро ты их уговорил». — Но не думайте, что они прямо так сразу вам и поверят. Сначала посмотрят на вас, приглядываться будут. — Понятное дело. — И, кстати, когда вы сможете пойти со мной? — Хороший вопрос. — Но об этом я скажу тебе завтра, а сейчас давай иди спать. — Гражданин начальник, а может, по соточке? — неожиданно предложил Захаров. — Какая соточка? — скривился Михаил. Здесь и спиртного нет. — Так я знаю, где можно достать. — Могу прямо сейчас сбегать. У меня и деньги есть. — Откуда? — удивился парень. — Сашок дал, — пояснил собеседник. — Помните, он же мне обещал тогда деньги дать. Я ему сказал, что у воришки, кантуюсь. Вот мне Санька и подкинул, чтобы заплатить ему за нужное дело. Но — Воришки-то на самом деле нет... Но есть мы с вами, так что можно деньги потратить не впустую, но так как, пропустим по маленькой. Медьков еле сдержался, чтобы не обругать его и не надавать по физиономии, но он взял себя в руки и вежливо ответил. — Спасибо, Паша, я не пью. — Эх, жаль, а то могли бы выпить, поговорить по душам о том, о сем. Ну ладно, пойду тогда спать. Захаров встал и нетвердой походкой проковылял в комнату. Там он, по-видимому, упал на диван и сразу отключился. Старший лейтенант заглянул пару раз, проверил и, правда, спит. Раз уж он пьяненький, можно, конечно, и самому подремать пару часиков. Тем более, что его тоже клонило в сон. Главное, проснуться пораньше, до его пробуждения. Все же офицера... Оставили следить за ним. И подвести он не должен. Можно, конечно, было бы согласиться на предложение выпить. Глядишь, получилось бы разговорить собеседника. Он, возможно, и ненароком выдал бы, что задумал. Но не факт, что у офицера это получилось бы. У Юркина бы, наверняка. Но, увы, он не Юркин. Михаил решил прилечь. Встать, когда нужно, он мог запросто, фронтовая привычка, поэтому он тоже прошел в комнату, прилег на разложенное кресло и быстро заснул. Проснулся парень засветло, Захаров еще спал, свесив руку с дивана, положив вторую на живот и похрапывая во сне. В комнате витал легкий запах перегара, Митьков невольно поморщился приоткрыл окно и пошел умываться. Перед этим он проверил оружие. Нет, Павел ночью точно не вставал, по комнате не шарил, поэтому, наведя марафет, офицер поставил чайник на плитку и взялся за приготовление завтрака. Захаров появился на кухне, когда уже закипела в чайнике вода. — С добрым утром, гражданин начальник! — просипел... — хриплым сосна голосом. — С добрым! — кивнул старший лейтенант. — Можно водички, а то во рту как будто кошки нагадили. — Что же ты вчера пил? — не удержался от усмешки Михаил. — Самогонку. Что еще тут пьют? — Только ее, родимую. Вроде пьется легко, а развозит еще хлеще спирта. — Так тебя никто не заставлял пить. — Ну, поддержать-то компанию надо, а как иначе? Парень невольно подумал, что если Захаров потащит его в эту шайку, ему, возможно, тоже придется пить. Да уж, перспектива не из приятных. Надо хотя бы морально быть к этому готовым. Наверное, лучше уж пьянствовать с какими-нибудь уголовниками, чем с этим мерзким отребьем» хотя положа руку на сердце Медькову и с первыми пить не доводилось а еще мне вчера пить предлагал заметил он да ох собеседник покачал головой ну прошу прощения гражданин начальник пьяный сам знаете не всегда с головой в ладу оно и видно согласился старший лейтенант вскоре объявился юркин оценив помятый вид захарова он хмыкнул и расположился на диване, отказавшись от предложенного чая. — Ну, Пашенька, чем порадуешь? — осведомился капитан. — Кроме того, что провел вечер в веселой компании. — Ох, гражданин начальник, не ной. Сам ведь пил. Никто силком в глотку не заливал. — Ваша правда. Давай, валяй. О чем вчера договорились? — Ну, я Сашке отдал карту, рассказал про объекты. Все, как вы говорили, ничего не прибавил и не убавил. В этом у Дмитрия, конечно, были сомнения. Уже немного изучив натуру Захарова, он отлично понимал, что тот бы не удержался, чтобы где-то прихвостнуть или приукрасить. В целом он не особо возражал против этого, лишь бы делу не навредило. — И Федорков тебе поверил? — Поверил, карту взял, сказал, что с ребятами все посмотрят, изучат. А сколько у него человек? Я видел четверых, не считая самого Сашки. Как их зовут? Имена? Фамилии? Фамилии не знаю. По именам только могу назвать. Тогда давай по именам. И внешность их опиши подробно. Капитан достал из кармана карандаш и потрепанную записную книжку. Собеседник начал рассказывать. Юркин внимательно слушал, периодически кивая и делая пометки. «Все, понял», — сказал он. «А что насчет помощника?» Сашка дал добро. «Сказал, приводи, посмотрим». «Хорошо. Тогда с тобой пойдет лейтенант Медьков. Когда у вас следующая встреча?» В это же время, в том же месте. Но мне надо дать Сашке знать. Он скажет, в какой день прийти. А вот про это ты вчера не говорил, заметил Михаил. Ну, простите, гражданин-начальник. Пьяный был, вылетело из головы. За такое у тебя не только это может из головы вылететь, не предвещающим ничего хорошего тоном, пообещал парень. Как ты дашь знать Федоркову? спросил капитан. «Один из тех, кто вчера был. Коля. Точнее, Николаша. Они его так зовут. торгует на местном рынке всякими железяками. Вот ему надо сказать». «Тебе самому надо прийти?» «Не обязательно. Я же им сказал, что скрываюсь после побега. Сашка разрешил кого-нибудь прислать и на словах передать. Только нужно назвать пароль». «Какой?» «Привет от Сереги. Отзыв?» «Нет отзыва. Но Николаша поймет, что человек от меня». «Ясно все. Иди пока в комнату. Если что, я тебя позову». Захаров вышел из кухни. Офицеры остались наедине. «Ну что, Миша, готов?» — спросил Дмитрий. «Вы же знаете, товарищ капитан», — просто ответил Митьков. — Знать-то знаю, но ты понимаешь, насколько это опасно, особенно если Федорков и его дружки тебе не поверят или засомневаются. — Я все понимаю, Дмитрий Федорович. Буду готовиться и пойду, когда надо, сегодня или завтра, как назначат встречу, — твердо ответил старший лейтенант. — Хорошо, — кивнул Дмитрий. — К этому Николаше Мы сегодня пошлем своего человека, так что будь готов. — Неизвестно, когда они назначат встречу. Возможно, как ты и сказал, уже сегодня. — Так точно. — И вот еще что, Мишаня. Смотри, не переиграй. Не перегни палку, а то вон Захаров переиграл свою роль, поэтому нам и попался. Так что не бери с него пример. — Не буду, — улыбнувшись, пообещал Михаил. Хотя в актерском искусстве мне пробовать себя не доводилось. Вот заодно и проверишь свои таланты. Кто знает, может, потом у тебя будет прямая дорога в театр. Еще скажите в кино. А почему бы и нет? Если есть дар, надо им пользоваться, во благо, разумеется. Согласен, Дмитрий Федорович. Но если я пойду, пусть даже и сегодня мне понадобится моя военная форма. Захаров ведь сказал, что этого возможного помощника нашел в части. Так что идти в гражданки как-то не солидно будет, точнее, странно. Дело, говоришь, принесут тебе форму, но только не твою. Как смотришь на то, если тебя немножечко понизят в звании? Понизят на сколько? Скажем, до сержанта. Ты уж не обижайся, дружочек, но офицер — это, мне кажется, чересчур. Я, конечно, не знаю, что там Захаров наговорил про помощника, Но вдруг он его описал как обыкновенного рядового бойца, а ты все-таки как-никак офицер. Товарищ капитан, я не возражаю. Тем более, что для дела надо. А про последнее давайте у самого Захарова спросим, если только он не по пьяни это говорил. А во сколько он вчера появился? Да где-то за полночь. Притащился, языком вовсю чесал, еще и выпить предложил. Я, естественно, отказался. — Даже так? — усмехнулся Юркин. — Даже так. Мол, ему Федорков денег дал, и он знает, где можно взять спиртное. — Да это и я знаю. Тут полно тех, кто торгует из-под полы. Днем многие на рынке околачиваются, а по вечерам и ночам к ним домой все приходят. Одно такое место, кстати, в соседнем доме. Так что если бы ты не отказался паша бы тебе выпивку принес больно надо мне с ним пить скривился митьков ладно тебе я же шучу но миша если пойдешь в этот вертеп там тебе возможно придется залить за воротник и постараться изо всех сил не морщиться знаю неприятно но знаю дмитрий федорович думал уже об этом Ну, раз для дела надо, уж потерплю как-нибудь. Потерпи. Надо, Миша, поймать всех этих сволочей, чтобы больше не пакостили и жизнь людям не портили. Давай, зови Захарова. «Гордеев — Гордеев! — громко позвал старший лейтенант. Тот появился сразу же. «Здесь — Здесь? — доложил он. — Есть к тебе вопрос, Пашенька. — обернулся к нему капитан. — Ты что, Федоркову рассказывал про помощника? В каком смысле? Не понял Захаров. В прямом. Говорил, в каком он звании, кто таков, откуда. Давай вспомни хорошенько. Ну, сказал только то, что из лишенцев, что семью у него за решетку отправили, что не питает любви к советской власти. Ну и все в таком духе. В звании Павел пожал плечами. То, что офицер или там сержант, не говорил. Ну, еще сказал, что молодой. «Ты палку-то не перегнул?» — прищурился Дмитрий. «Да нет. Да я больно много и не говорил. Так, вкратце рассказал». «Понятно. Ладно, брысь». После ухода собеседника Юркин снова посмотрел на Михаила. «Так что, дружочек, побудешь какое-то время не офицером. И запоминай уже свою легенду. Ты из лишенцев». Не любишь советскую власть и не упустишь случая ей подгадить. Постарайся тщательно все продумать. Только сильно уж огород не городи, а то можешь засыпаться на мелочах. А на них прокалывались и более опытные люди. Короче говоря, время у тебя есть, включай головушку. И тщательно все повтори и хорошенько запомни. Есть, товарищ капитан. Умница. — А я тогда пришлю тебе форму. Ну-ка встань, оценю твой размерчик, чтоб не ошибиться. Парень встал с табуретки. — Ага, — кивнул Юркин. — Понял. Все. Тогда жди. К этому Николашу с рынка мы человечка зашлем. Как он принесет ответ, поставлю в известность. — Понял. — Вот и хорошо. Тогда иди, думай над тем, что скажешь Федоркову и его подручным. И самое главное, Мишаня, не лезь на рожон и не переигрывай. Знаю, тебе хочется придушить всех этих гадов, как лисе кур, но держи себя в руках. Не переживай, дружочек, рано или поздно они за все ответят и свое получат.